Глава 16. Повстанцы. Во временном лагере нас встретили настороженно. Мара с дочкой сильно удивились, что я пришел не один. Появление четырёхметрового боевого робота, шагающего вслед за людьми, тоже незамеченным не осталось. Паук Мары сразу встал в боевую стойку и принялся хищно изучать бота многочисленными визорами, словно оценивая свои шансы. «Человек, откуда они взялись?» — спросила женщина, указав жерлом плазмобоя на моих спутников. — О боевом боте не хочешь спросить? — ответил я вопросом на вопрос. За прошедшие тридцать лет в горы ушли и не вернулись десяток экспедиций. С ними уходили последние действующие боты-дети из Арканы. — Я заметила, что ты привел одного из них. Не знаю, как тебе удалось его оживить, но сейчас это не важно. Так кто они? — Мои бывшие враги, — честно ответил я. — Теперь мы будем работать вместе. «Но это мы еще посмотрим», — процедила сквозь зубы Мара. «Насколько я поняла, антиматерию ты не достал». Едва она высказала претензию, девочка-подросток рванула с места, будто что-то почувствовав. Проскочив мимо нас, она подбежала к замершему роботу. Затем схватила за кусок камуфлированного брезента и сдернула покров с его манипуляторов. Мара увидела контейнер с капсулой и выдала длинное зарканское ругательство замысловатостью которого мог бы восхититься даже мой дед. «Ты достал её», — проговорила она после эмоционального выплеска и пристегнула плазмобой к магнитному держателю. Забыв о моих спутниках, она подошла к боту и принялась рассматривать частичку антиматерии, отбрасывающую фантомные отражения, скопированные с ближайших поверхностей. Не знаю, что изменилось, но после боя в горах поведение потустороннего вещества изменилось. Судя по показаниям датчиков робота, вес продолжал периодически меняться, но не критично. Антиматерия перестала мешать передвижению и больше не порождала фантома, догоняющие робота. «Скажи хоть в двух словах, что здесь происходит и кто эти люди», — прошептал капитан, не понимающий по-заркански. «Все просто. Я недавно добыл в горах одну вещь, способную выписать нам билеты на космический корабль. А эти двое не люди, а зарканцы». Как оказалось, на той стороне гряды у них имеется небольшая колония. Я решил не темнить и дал новым попутчикам немного информации. Пусть знают, что даже мое устранение им не поможет, а наоборот оставит без единственной опоры среди местных. Когда дружинники собирали трофеи, я проследил за их действиями через визоры бота, желая узнать, как они себя поведут, получив оружие. Увиденное вполне меня удовлетворило. Сержант хотел что-то припрятать. Но капитан Алексеев едва не выписал ему леща и заставил сдать все найденное. Сразу вооружать их я точно не собирался, но понимаю, что вскоре придется это сделать. Если я правильно понял, то в контейнере капсула с антиматерией, неожиданно произнес сержант Павлов, удивив своей прозорливостью. Как ты это определил? У меня третья ступень имперского технического образования, а еще я чересчур любознательный. С каждой оплаченной ступенью сеть раскрывает новые банки данных. Там есть всякое, но немногие знают, куда смотреть. Короче, кто ищет, тот точно найдет интересную инфу. Ну, расскажи тогда, что ты знаешь. К примеру, о реакторах космических кораблей, работающих на антиматерии. Предложил я, продолжая наблюдать, как Мара с дочкой продолжают водить хороводы вокруг бота и что-то радостно обсуждают. Антиматерия — это один из первых редчайших материалов, полученных разумными цивилизациями. Она позволила начать нормальное освоение дальнего космоса. Прыжки в гиперпространстве можно осуществлять без нее, но осуществление более глобальных замыслов без использования этого вещества попросту невозможно. «Давай только не заходи издалека», — я прервал Павлова, который явно хотел начать рассказывать про возникновение древних цивилизаций чудеса, которые они после себя оставили. Про космические порталы, маяки и всякие межпространственные врата рассказывать не надо. Просто опиши принцип работы реактора корабля. Сейчас меня интересует только это. Насколько я знаю, к данному моменту обнаружены десятки способов выхода в гиперпространство. Ученые, Аратанской империи утверждают, что использование антиматерии — один из самых архаичных способов. Как только первые цивилизации добрались до черных дыр и смогли стабильно получать частички материала, они сразу начали его использовать. Я снова хотел прервать сержанта, но остановился, ибо тот, наконец, закончился вступлением и перешел к сути. Из его рассказа выяснилось, что технология гиперперехода с помощью антиматерии несовершенна, и ворота недавно заменили ее на более простые аналоги. Сам же реактор корабля, использующего вещество, работал по принципу притяжения потусторонней массы. Ведь, по сути дела, частичка антиматерии физически находилась в подпространстве, а в нашем пространстве просто создавалась стабильная точка притяжения, за которой она следовала как привязанная. Внутри реактора создавались равнонаправленные электромагнитные поля, в которых частичка перемещалась по заранее выверенным маршрутам. Одни из схемы перемещения вырабатывали энергию с помощью резкого набора и снижения фактической массы. Другие маршруты частички позволяли творить настоящие чудеса с космической гравитацией, а третьи могли на время переместить физический объект в гиперпространство. Процесс создания работающего антиматериального элемента был сложен, а его стабильность поддерживалась движением между сетью гравитационных полей, окутывающих нитями известную часть Вселенной. Полураспад частички на обычные изотопы происходил только во время долгого периода прерывания перемещений. Видимо, именно этот процесс и произошел на космическом корабле Зарканцев. За долгое время он стал пленником гравитационного поля Пандоры и из-за этого потерял свою частичку. «А еще я могу примерно определить, сколько это стоит в галактических кредитах», — уверил Павлов в конце краткой лекции. «И сколько же?» — поинтересовался капитан, не сдержав любопытства. На отчетах одной из аратанских бирж я встречал суммы в 220-300 миллионов кредо. Конкретная цена зависит от длинного перечня индивидуальных параметров частички материала. Услышав сумму, я осознал масштаб находки и сразу насторожился. Ведь такие суммы могут спровоцировать людей на необдуманные поступки и преступления. «Чем дороже, тем хуже», — неожиданно проговорил Алексеев, и я понял, что он говорит правду. Если бы ты сказал, что она стоит 5-10 миллионов, то я бы начал продумывать разные варианты дальнейших действий. Но все, что дороже сотни миллионов, не наш уровень, и даже вне компетенции членов городских советов. Если капсулу доставить в Новгород или Москву, то имперцы ее обязательно изымут, в лучшем случае выдав владельцу небольшую компенсацию. А счастливчик, нашедший капсулу, автоматически приобретет себе билет на тот свет. «Капитан, а ведь твой папаша наверняка оценил бы такой подгон? Ведь даже мизерная компенсация империи — это десятки миллионов». «Нет, это не подгон, а большие проблемы. Пойми, Ярослав, если бы торг шел напрямую с торговыми синдикатами Аратана, то сделку можно осуществить тайно. Но так как мы все крепостные колонисты, независимо от внутреннего статуса, об этом узнают все». Имперский представитель наложит вето на лакомый кусок, и львиная доля прибыли капнет ему на личный счет. А потом члены Советов узнают о размере компенсации и начнут творить козни, получившему барышеклану. Выслушав Бориса, я порадовался тому факту, что сидящие в одной банке городские пауки не могут обойтись без зависти и интриг. Именно это позволило общинам противостоять им до определенного времени. Тем временем Мара с дочкой вдоволь насмотрелись на частичку и начали торопливо собираться. А уже через 4 часа мы благополучно перешли через болото и добрались до потайного места, где нас ждали две грузовые платформы и большая группа космотехов. Сейчас они походили на отряд повстанцев, готовящихся напасть на город. Больше 30 зарканцев в боевых доспехах, оснащенных синтетическими усилителями мышц, являлись немалой силой. В арсенале у космотехов были тяжелые плазмобои, кинетическое оружие и энергетические клинки. Еще три десятка готовили оборудование и транспорт. Увидев боевого бота и моих спутников, мастер Ракас начал задавать вопросы, но как только из-под брезента появился контейнер с антиматерией, допрос прекратился. Хороводы зарканцев вокруг бота затянулись на полчаса. Затем мастер успокоился и подошел ко мне. «Если честно, я не верил, что у тебя получится. И даже когда датчики начали фиксировать искажение антигравитационного поля, мы решили, что волны идут от бота». «Мастер, если ты не верил, то зачем собрал и экипировал боевую группу?» — спросил я, указав на окружавших роботобойцов. «Потому что был хоть мизерный, но шанс на осуществление нашего предназначения». Акас указал на капитана Алексеева сержантом. «Скажи честно, они тебе нужны? Или это балласт, который ты не решаешься скинуть самостоятельно?» «Они мне нужны», — ответил я. «Раз так, то больше вопросов задавать не буду, но с этого момента у тебя появилась новая обязанность. Следи, чтобы твои люди не мешали нам работать». Мастер наверняка догадался, зачем мне понадобились дружинники. В связи с этим я решил перейти со скользкой темы на ту, которая меня больше всего интересует. «Что с веткой?» С ней все нормально, никаких осложнений, и сейчас девушка находится на восстановлении. Информация пришла от Зара. В связи с некоторыми обстоятельствами нам пришлось ввести его в суд дела. Конечно, поначалу сын пообещал нас выдать совету, но под весом аргументов сдался. Сейчас он в городе. Его задача поговорить с Светкой и попросить ее о небольшой услуге. Признаю сразу, мой сын не просто так покинул клан несколько лет назад. Ему поставили задачу найти тех, кто разделяет наше устремление. Только мальчик постепенно отошел от космотехов. Но теперь он снова с нами. Значит, ветка среди тех, кто хочет попасть в космос, — мигом догадался я. Я общался с ней несколько раз. У меня сложилось впечатление, что девица хочет оказаться на орбите даже больше клана космотехов. — А небольшая услуга, она опасна для нее. Да, — честно признался Акос. — Но без нее не обойтись. Мастер кивнул в ответ. Что сейчас происходит в долине? Пока тихо, но это ненадолго. Об этом не объявили, но мои городские друзья шепнули, что Кай умер в страшных муках от неизвестной инфекции. На ферму прибыл эмпат с группой военных, посланных советом. Они ищут тебя. Варис помогает, но пока как-то вяло. Если честно, то сейчас мне больше всего хотелось увидеть ветку. Но по поводу ее вовлечения в процесс проникновения на дредноут У меня сложилось двоякое мнение. С одной стороны, я рад, что девушка с нами, но с другой — опасался за нее. Частичка получена. Каковы наши дальнейшие действия? Времени мало, поэтому выдвигаемся к городу этой ночью. Шансов попасть на дредноут и провернуть все задуманное — не более 7%. Но кто не пробует, у того ничего не получается. Перед выдвижением я выдал дружинникам оружие. Затем коротко разъяснил ситуацию. Парням было нечего терять, так что они восприняли ситуацию адекватно. Мара же потребовала передать управление ботом лысому зарканцу с металлическим черепом. Поначалу я не хотел соглашаться. Но, проверив связь с ботом, выяснил, что даже после передачи управления чужому терминалу он в любой микс сможет сбросить настройки и переключиться на меня. Сборы группы были недолгими. Как только стемнело, наша колонна выдвинулась к городу. Едва началось движение, я начал ощущать некие волны, входящие в резонанс с частичкой антиматерии. Платформа с трудом передвигалась по заросшей просеке, и чем дальше она отходила от места сбора, тем больше проявлял себя странный сигнал. Он проникал в мое подсознание, вызывая воспоминания, и порождая в информационном поле импланта Фантомные образы, будто специально испорченные системными ошибками. Поначалу ситуация пугала, но со временем я начал различать большие группы скомканных иероглифов. Они образовывали обрывки непонятных сообщений, транслируемых прямо в мое сознание. «Круг предков. Иногда я его немного чувствую», — неожиданно призналась, сидевшая напротив Нейла, и указала на стену джунглей. «И далеко от нас этот круг?» Понимаю, что это как-то связано с потоками зашифрованной информации. По прямой шагов пятьсот. Сопоставив полученные вводные, закрываю глаза и стараюсь вспомнить события, произошедшие после моего попадания в долину. Воспоминания пробивались с трудом, но постепенно я увидел, словно со стороны, как ползу между кислотными трясинами. При этом я ощущал боль от лопнувшей кожи, пораженной ядовитыми испарениями. Затем появился просвет в джунглях, ведущий на круглую площадку, утопленную на несколько метров ниже поверхности. Свалившись прямо на круг предков, я ощутил фантомные боли от сотрясающих тело разрядов, после чего увидел площадку, испещренную плотными рядами светящихся символов, образующих нечто трехмерное. Причем материал, из которого сделан круг предков, оказался идентичным, используемому при строительстве дредноута. И когда я увидел всю картину произошедшего, скомканные зарканские символы начали растворяться, открывая вполне узнаваемые трехмерные образы. А потом мое сознание рвануло вперед, словно выйдя из тела, и оказалось в плотном потоке визуализированной информации. То, что я узрел воочию, вызывало изумление. Туманность зарканы занимала большой кусок космического пространства. Облетев ее несколько раз, мне удалось рассмотреть расположенные внутри туманности звезды. Я сразу опознал главную систему, ставшую цитаделью Зарканской цивилизации. Планета-прародительница походила на Землю, изображение которой дед заставлял перерисовывать множество раз. Все отличие — это значительно меньшая площадь, покрытая океанами. Соотношения суши и водной поверхности были противоположны земной. Я увидел огромные города занимающие почти треть суши и плотную сеть космических станций, окружающих орбиты планеты словно многослойная паутина. Кроме этого, в ближайшем космосе вращались рукотворные спутники, похожие на настоящие Луны. И между этими объектами сновало множество кораблей самого различного размера и вида. Информационный поток позволял мгновенно перемещаться по туманности. Поэтому через несколько секунд я увидел огромный космический флот, собравшийся возле странного сооружения, напоминающего висящий в космосе круг. Затем образы сменились. На месте боевых кораблей появилась стая огромных левиафанов, передвигающихся при помощи космических течений. За короткий период я рассмотрел сотни аномалий, скрываемых туманностью, и узнал все ее тайны. Видел космическую войну, произошедшую между зарканцами задолго до прихода Аратана. Далее произошло изгнание тех, кто не смирился с принятием системного устава Зарканы. А потом пришла империя. Она словно спрут, оплетала туманность своими щупальцами, состоящими из космических станций, миллионов космоботов, добывающих материалы, и кораблей снабжения, оседлавших все торговые пути. Я видел, как Зарканцы боролись и как они проиграли войну. Сотни лет их истории пролетели перед глазами. При этом подробная информация о любом отдельном действии той или иной стороны навсегда засела в памяти импланта. При желании я мог ее подробно изучить. После того, как зарканцы проиграли последнюю битву, осколки их цивилизации были поглощены Империей. А жалкие остатки космофлота раскидало по галактике из-за разрушения портального круга. Информация продолжала пребывать, показывая реальное состояние дел. Теперь мне ведомо о судьбе каждого из осколков Зарканы. Вернувшись в тело, я очнулся и посмотрел на зарканцев, сидевших внутри кузова. Мне удалось взглянуть на них по-новому и понять, почему они так страстно хотят вернуть былое. А еще мне стало ясно, что вернуть ничего не получится. Ибо это потеряно навсегда.